Глава 30 Третий день после полнолуния в Басе традиционно провозглашался жертвенным. Это означало, что когда Луна начинала убывать, а с ней по басийской примете начинали убывать мужская сила, удача и торговая прибыль. Правитель, исполняя свой долг незадолго до полудня, отправлялся в храм Тривии и приносил богине щедрую жертву, дабы ущербность ночного светила не отразилась на добропорядочных жителях Баса. После этого царь посещал храм бога-воина, где также оставлял дары и возносил молитвы великому Аштуру о процветании веренного ему государства. В этот день было принято наряжаться и выходить на улицы города, чтобы увидеть государя, торжественно едущего верхом сперва к одному, а затем к другому храму. И чтобы повеселиться от души. Лучшие музыканты, певцы, танцоры и фокусники съезжались в столицу со всей округи и выступали на площадях, стремясь не только заработать на этом, но и снискать себе славу, попавшись на глаза самому царю или кому-нибудь из его свиты. Тех, кто понравился государю, приглашали потом во дворец, услаждать слух и взор на пирах по случаю праздников. Так было при прежнем царе, и ни искандар, ни Каллигар не хотели менять сложившиеся устои. Все же Баас, не особо противясь, хотя и без особой радости, скорее вынужденно принял их». Теперь следовало оказать его жителям ответное уважение. Обо всем этом Лара рассказала царевне Эмелье, когда они вместе завтракали на залитой утренним солнцем террасе. «Тонарийцы не верят, что убывающая луна плохо влияет на удачу и прибыль, поэтому устраивают пышные празднества в честь Тривии Аштура два раза в год. Весной и осенью», — пояснила женщина. «А дары им приносят, когда приходят к богам с особенной просьбой или молитвой. Ну что поделать, в каждой стране свои обычаи». «У нас в Кадоке жертвенных дней, как правило, несколько», — проговорила Салан, выбирая из виноградной грозди ягоды покрупнее. Каждое полнолуние, на рождение новой луны и непременно тогда, когда происходит лунное или солнечное затмение». Герика в этой беседе о традициях была молчаливым слушателем, да и ела без особого аппетита, думая о чем-то своем. Точнее, царевна не сомневалась о ком-то. Хвала богам жены и дети не обязаны сопровождать царя и наместника во время поездки. Я ни разу в жизни не сидела верхом на лошади, не хотела мучить этих прекрасных животных. Лара рассмеялась и, обмакнув сладкую лепешку в мед, откусила кусочек. «М -м, как же вкусно! «Но вам, госпожа, и вам, Мелия, завтра утром, скорее всего, придется поехать с государем. Говорят, в столице в этот день очень красиво. Всюду цветы, музыка, разные забавные зрелища». «Ни одно зрелище, даже самое забавное, не заставит меня в ближайшее время сесть в седло», — непреклонно заявила царевна. «Да и прогулка пешком по городу вряд ли доставит мне удовольствие. Поэтому помолиться великой Тривии мы с вами можем и здесь». «В дворцовом святилище, где стоит ее статуя. А вот Герике праздничная обстановка как раз поможет развеяться. Правда, Герика?» Мелья рассеянно кивнула. «Тогда я подберу для госпожи красивое платье и расшитое покрывало, достойное даже царицы», — обрадовалась Лара. «А она потом расскажет нам, что интересного было на улицах». Колигар говорил, в прошлый раз приезжали танцовщицы со змеями и актеры, представлявшие битву непобедимого Аштура и огненного быка из бездны. Бык и правда был весь в огне. Хорошо, что я не видела, а то завизжала бы от страха. «Я видела их в Кадокии», — улыбнулась Салан. «Никакой это не бык, это двое мужчин, накинувших на себя бычью шкуру, и горели у него только рога, намазанные смолой». Из полутемной комнаты на террасу торопливо вышла служанка. Щурясь от яркого света, она поклонилась жене наместника. «Господин проснулся и хочет вас видеть». Лара отодвинула тарелку со сладостями и принялась спешно вытирать руки. Колигар всю ночь провел в хранилище свитков», — пожаловалась она. «Не знаю, что он там искал, но, надеюсь, оно того стоило». Днем за Кромхартом снова послали. Искандер, как и обещал, собирался продолжить незаконченный вчера разговор. Северянину было любопытно, поэтому охотно поднялся в личные покои царя. Но, увидев входящих туда же царевную мелью, нахмурился. «Зачем здесь жрица?» — проворчал он, не беспокоясь о том, что девушка может его услышать. «Ей, так какое до всего этого дело?» Каллигар просил за неё. Невозмутимо отозвался Искандер. «Сказал, что нам могут понадобиться ее знания». Рагнар хмыкнул, но вслух больше ничего не сказал. Хорошо, что мелью не посадили ни рядом с ним, ни напротив. Плетёные стулья для девушек царь велел поставить поближе к себе. Ясное дело, чтобы незаметно пялиться на царевну, пока та, открыв рот, будет слушать умные речи каллигара. Наместник принес из хранилища несколько манускриптов, два или три из которых были настолько старыми, что при попытке развернуть или разгладить от них отваливались куски. один вообще переломился пополам, и каллигар, покраснев от смущения, застыл с двумя половинками в руках, не зная, что делать дальше. «Позвольте мне, наместник», мягко улыбнулась Герика, забирая у него рукопись. «Такие древние свитки обязательно должны быть переписаны. Это ведь баосийский язык», она бегло просмотрела содержимое. «Кажется, да. Думаю, вам следует обратиться за этим в местный храм Тривии». «Что тебе удалось узнать?» нетерпеливо спросил Искандер, и каллигар, на лице которого еще сохранялся отпечаток бессонной ночи, собрался с мыслями и начал рассказывать. Сперва я хотел посмотреть, что писали об Эфране в исторических хрониках, но о всех, что написано на всеобщем, сведений было немного, в основном то, что и так известно. Зато, перебирая свитки, я вспомнил о фразе из письма, которая особенно запомнилась мне. «Твой верный слуга и безымянный брат". Я обратился уже не к работам историков, а к запискам ученых и путешественников. И мои смутные догадки подтвердились. Безымянными братьями в Эфране называют сыновей, рожденных наложницами царя, не получивших высокородного имени и, соответственно, лишенных возможности когда-либо сесть на трон. Это сводные братья, настоящих, рожденных в законном браке царевичей. Чаще всего хорошо воспитанные, получившие образование – Но на самом деле такие же слуги, без особых привилегий и прав. Их судьба зависит от способностей. Пишут, что кто-то из них в свое время командовал флангерией, кто-то был жрецом, а кто-то советником. Но имена большинства история не сохранила. «Значит, флегий, который, сколько я себя помню, служил моему отцу, на самом деле был эфранцем и сводным братом нынешнего царя Эзры уточнила Салан. «Да, госпожа». ответил наместник. Но важно даже не это, а то, что, служа кодокийскому царю, он оставался верен своему брату, защищал его интересы и подчинялся его приказам. «И, возможно, не он один», Искандер посмотрел на Рагнара. «Помнишь, твои люди, побывавшие в плену, рассказывали, что с ними говорил человек, назвавшийся главным царским советником?» «В Каддуке нет такой должности», возразила царевна. «У моего отца четверо советников», То есть было четверо, и кроме разве что Флегия, он не выделял никого из них. Девушка на мгновение задумалась. «Вождь Кромхард, а как выглядел этот человек?» «Северяне должны были хорошо запомнить его», — усмехнулся Искандер. «Особенно Фарас, который разбил ему нос». «Я спрашивал», — Рагнар почесал в затылке. Но под описание «жалкий малорослый южанин» с лживым взглядом, отвисшим брюхом и в бабской одежде подойдет добрая половина здешних мужчин. Наверное, когда моим людям станет лучше, мне следует спросить еще. Мужчины рассмеялись, девушки тоже обменялись сдержанными улыбками. Как бы то ни было, этот жалкий южанин от имени кадокийского государя пытался перекупить моего союзника и предлагал северянам предать своего вождя. Искандер побарабанил пальцами по краю стола. «Я бы многое отдал, чтобы выяснить, кто это был. Что еще важного тебе удалось узнать, Каллигар?» «Подождите», — Салан вдруг наморщила лоб и повернулась к царю. «Вы сказали, что один из северян разбил так называемому главному советнику нос?» «Да, верно», — Искандер протянул руку и неожиданно для царевны самого себя кончиком указательного пальца разгладил ей складку между бровями. «Прошу, не делайте так. Вам не идет. Не только Салан, но и все присутствующие ошеломленно уставились на него. Однако царевна вновь проявила выдержку, никак не отреагировав на его странный поступок, и пояснила. «Я вспомнила свадьбу моего брата. На церемонии в храме и после, во время пира, эфранский государь, отец невесты, часто прикладывал к лицу платок». Царица Майя тогда сказала, что ее супруг — человек чувствительный, и, расставаясь с очередной дочерью, не может сдержать родительских слез. И хотя мой отец считал подобные вещи непозволительным проявлением слабости, я хорошо понимала царя Эзру и сочувствовала ему. Я видела, как он старается выглядеть веселым и прячет покрасневшие глаза и распухший нос. Вот только как бы ни была сильна отцовская печаль, вряд ли она заставила бы течь из ноздрей сукровицу. Солан усмехнулась. Я несколько раз подходила к столу, за которым сидели мужчины, и случайно заметила пятна на платке. Великие боги, мое сердце в тот миг преисполнилось жалости. И я подумала, что если государь Эзра неизлечимо болен, и потому так спешно выдает замуж своих дочерей. Если бы я тогда знала... «Ничего себе!» — весело хмыкнул Рагнар. «Получается...» Керк и Эрик пожелали провалиться и плюнули под ноги царю Эфрана, а Фарас приласкал его кулаком. Настоящие герои. Надо им рассказать. Представляю, как они удивятся. Такая история стоит того, чтобы они написали на памятном камне. А парни наверняка еще и песню сложат. «Погоди радоваться. Пока это лишь предположение», — осадил его Искандер. «Когда твоим людям станет лучше, я сам поговорю с ними, чтобы у меня не осталось сомнений». А теперь давайте дослушаем калигара. Да, государь. Я долго просматривал свитки и, наконец, добрался до самых старых, покрытых таким слоем пыли и паутины, что прикасаться к ним было страшно. Вы почти все они были на древнем басийском, как и те изречения, увековеченные на стенах зала, и я не сумел разобрать ни строчки. Но зато среди них я нашел... Вероятно, старейший в хранилище манускрипт на всеобщем, имеющий отношение и к языкам, и к истории. Салан взглянула на Герику. Мелия не столько слушала, сколько с интересом просматривала принесенные наместником свитки. В нем говорится об истории государства Имран, которое сотни лет назад было разорено и стерто с лица земли пустынниками Мессы. Его название произошло от двух слов имя Ран» — «Нижний край». как и название царства Эфран от Эфе-Ран, верхний край, что говорит не только об их географическом положении, но и о принадлежности к единому государству, занимавшему весь полуостров и простиравшемуся далее до песчаного моря, бесплодной и жаркой пустыни. «Легендарное Меридийское царство?» — приподнял бровь Искандер — Если оно и существовало, то тысячу лет назад, и никаких сведений о нем не сохранилось. Другой язык? Другие боги? Возможно, что-то можно было найти в сожжённых хранилищах имрана, но даже просвещенные жрицы не прочли бы ни строчки на давно исчезнувшем языке». «Это так», — согласилась Герика, «Хотя часть эмранских летописей не исчезла. Тогда ещё люди не знали свитков, а делали записи на табличках из глины, которые не сгорали в огне». Я видела их и даже держала в руках. Но на то, чтобы понять, что там написано, может уйти целая жизнь. Именно поэтому я стала изучать древние языки, чтобы найти в них ключ к пониманию. «Почему мы вообще говорим о том, что происходило в незапамятные времена, вместо того, чтобы выяснить, что задумал живый двуличный Эфранец?» — перебил ее царь. «Мне неинтересны предания и легенды. Я пытаюсь понять, что происходит на полуострове сегодня, сейчас». «Государь, древние рукописи содержат не только мудрые рассуждения философов», заметил калигар и поймал преисполненный благодарности взгляд Мельи. «Часто история повторяется, и если не знать ее, не учитывать ошибки и достижения предков». «Вот о чем я тебе говорил», — поддакнул Кромхарт. «Нужно изучать памятные камни и ставить их самому, а не пытаться забыть, даже если обидно и больно». Геррика оторвалась от чтения манускрипта, подняла голову и встретилась с ним взглядом. «Интересно, что ты напишешь обо мне на своем камне, Рагнар Кромхард?» Варвар, разумеется, ничего не ответил и отвернулся. «Государь, наместнику Калигару удалось обнаружить поистине бесценные свитки», — проговорила девушка. «Хотя на первый взгляд они не имеют никакого отношения к Эфрану. Например, вот этот». повествует о междуусобной войне между сыновьями царя, в результате которой государство Танар разделилось на две части Танарию и Тиран. И его безымянный автор сожалеет о том, что подобное с давних пор происходит на всем полуострове, большие царства распадаются на более мелкие и, соответственно, менее защищенные. А самая старая рукопись рассказывает о судебном процессе над несколькими учеными и жрецами, которые, якобы, отыскали скрижали древних, перевели их. а потом оскорбили великого Аштура, заявив, будто он был не богом, а всего лишь первым царем и основателем Меридийской династии, объединившим разрозненные племена в единое государство. «В легендах иногда упоминалось об этом», нехотя согласился Калигар. «Не зря же Аштура еще называют богом-воином, покровителем царей, военачальников и героев. Как же сейчас не хватает такого же сильного государя, который сумел бы своим мечом...» Его рассуждение оборвал негромкий мелодичный смех Герики. Если верить ученым-отступникам, для объединения земель основатель династии использовал вовсе не меч. У Аштура было двенадцать дочерей, которых он отдал в жены вождям постоянно сражавшихся друг с другом племен. И когда у них родились наследники, мужья этих женщин неожиданно один за другим ушли из жизни, после чего Аштур получил все их земли по праву родства — Объединенное царство он назвал меридийским, от мэра Эдин, что означает «великий юг». Говорили, что новое государство при нем действительно процветало. Люди жили в мире и достатке, восхваляя правителя, а сын его, ставший царем после смерти отца, провозгласил его богом. «Я даже не знаю, как это назвать», — Искандар нахмурился. «Богохульство или святотатство?» Это все равно, что сказать, будто Великая Тривия не сходила на Землю с лунным светом, а была обыкновенной женщиной, лечившей болезни травами и рожавшей мужу детей. Подобные ложные открытия подрывают веру, лишают людей божественной опоры, разлагают их души. И наказание за это только одно — смерть. «Да, государь», — перестав улыбаться, проговорила Мелия. «В свитке написано, что суд приговорил этих жрецов и ученых к смерти». а все их труды было велено уничтожить. Но последние строчки свидетельствуют о том, что накануне казни нескольким жрецам удалось бежать, и их не сумели найти. Некоторое время собравшиеся молчали, обдумывая сказанное жрицей. Затем калигар расстелил на столе, хорошо знакомую всем, кроме разве что северянина, карту. «Поправьте меня, если я ошибусь», обратился наместник Салан и указал на Кадокию. «Ваш брат Ириней...» наследник отцовского трона, женатной на царевне. Да, верно. Кто еще из царевичей удостоился подобной чести? Старшей дочери царя Эзры уже несколько лет замужем за наследниками государей Зиона и Истры. И вы сами недавно сказали, что царевич из Лодоса тоже помолвлен. У франского государя семь дочерей. Калигар задумчиво оглядел карту. Значит, остается еще три царства — Хемей, Фарагон и Тирен. История повторяется. Легенда становится былью. Не удивлюсь, если много веков назад сбежавшие жрецы нашли пристанище в Эфране, где их лжеучение пустило крепкие корни. Ведь там, где нет веры во всевидящих и справедливых богов, в человеческих душах расцветает лживость, алчность и способность к предательству. Через брак франского наследника царь Эзра получил бы и сентар, Ровным голосом произнесла Герика: Если бы его не опередили, вся надежда царя теперь на Шантию. Но насколько я знаю, царевна там войдет в брачный возраст еще только лет через пять. Ни бас, ни Танарию. заполучить через брак у него не вышло бы. Искандар мрачно посмотрел на самую южную часть карты, где были нарисованы иконские фигуры и шатры. К тому же Рагнар прав. Нужно кому-то сбывать оружие и доспехи. Пожалуй, единственное, что в избытке производит и фран? Поэтому нас и стараются натравить друг на друга. Но, как видно, у Мау и франского царя для подобного размаха недостаточно. Эзра еще не понял, что, заключив тайный союз с Мессой, он добровольно сел в яму с горючей смесью, которая в любой момент может вспыхнуть. «Если все так, как мы полагаем», — тихо проговорила Салан, — «то что же делать? Как остановить Эфран?» «Как предотвратить войну?» «Вряд ли я отвечу вам прямо сейчас, царевна», признался Искандер. «Мне нужно все обдумать. Как раз завтра жертвенный день, и я смогу обратиться к богам, чтобы они наполнили мою голову мудрыми мыслями и помогли принять правильное решение. А вы...» Он взглянул на обеих девушек и попытался улыбнуться. «Напротив, отдохните, почувствуйте вкус праздника и не думайте о плохом. Вы так уже сделали достаточно». Колигар проводить царевную мелью и распорядить, чтобы все их просьбы немедленно выполнялись. Тогда можно я возьму эти рукописи с собой, пользуясь случаем, попросила Герика. Они же рассыпаются в руках. Я могла бы переписать их, и, если нужно, перевести. Царь с сомнением посмотрел на древние манускрипты. Может, стоило сжечь их, чтобы от богохульства не осталось и следа? Хорошо, просмыслив, решил он. Вам принесут чистые свитки. Чернила и кисти. Сегодня Мелия не стала умолять выслушать ее, только бросила на него взгляд полной грусти и ушла, бережно прижимая к себе запыленную писанину. Неужели смирилась?» — подумал Рагнар. Новость была, с одной стороны, хорошая, а с другой плохая. Слишком уж быстро она сдалась, слишком мало потешила его уязвленную гордость. Клятая жрица никогда тебя не любила, тут же напомнил он себе. «А ты, Кромхард, наивный дурак». «Почему ты отказался от девушки?» — спросил Искандер, когда они с вождем остались одни. «Только потому, что ее немота оказалась временной?» «Не хочу говорить о бабах», — хмуро ответил Кромхард. «Не стоят они того. Неужели тебя привлекал в ней только ее недостаток? Кажется, танарицу было плевать на его нежелание обсуждать отношения с Герикой». «Рагнар, она невероятно умна». образованно и красиво. О такой жене можно только мечтать. Ты так хотел получить ее. Говорил, что это судьба. А потом неожиданно взял и бросил. Я не бросил. Рявкнул он, вновь чувствуя неспособность что-либо изменить, которую ощущал в ту злосчастную ночь. Мои люди умирали, а она поставила условия. Ее свобода за их спасение. Я же вождь Искандер. Я никогда бы не променял верного мне человека на... женщину. Даже такую, как она. Понимаю, ты был вынужден. Но потом, когда Мелия попросила выслушать ее, ты даже не взглянул в ее сторону, а ведь она спасла жизни твоим людям. Надеюсь, ты хотя бы поблагодарил ее за это? — У нас не принято благодарить лекаря до того, как человек встанет с постели, — буркнул северянин. — Плохая примета. — Послушай, Кромхард. Царь подошел и сел рядом. — Иногда все мы делаем то, что вынуждены. «И это не приносит нам радости. Ты обижен, расстроен. Но и девушке ваша размолвка причиняет боль. Взгляни на нее. Разве она счастлива? Разве похоже, что она наслаждается долгожданной свободой?» «Если я был ей нужен, зачем она оттолкнула меня?» Сердито спросил Рагнар. Этот разговор начал выводить его из себя. «Как я уже сказал, бывают разные обстоятельства». «Ого!» Вроде тех, что заставляют тебя не сводить влюбленных глаз с одной девчонки, а жениться на другой. Не говори глупостей. Искандер резко выпрямился. Ты же понимаешь, что в первую очередь я обязан соблюдать политические интересы страны и не только тонарий, но и баса. Да, я помню. Ты собирался сесть на три трона сразу, усмехнулся северянин. Раньше мне казалось, что это чересчур, но теперь вижу, царезра отращивает зад сразу под восемь золоченных стульев. «Все это прекрасно. Но как быть с царевной? Ведь она тоже смотрит на тебя так, словно мечтает оказаться в твоих объятиях». «Это уже не имеет значения», — сухо сказал Искандер. «Я согласился на брак с дочерью синтарийского царя». «Хорошо», — пожал плечами Кромхард. «У нас на севере такие вещи решаются просто. Мы берем вторую жену и даже третью, если первые две не против». «Какая дикость», — вырвалась у танарийца. И тут Рагнару стало обидно. Все здесь, на этом клятом юге, считают их глупыми, неотесанными дикарями. А сами порой ведут себя так, как ни один северянин в жизни бы не посмел. «По-твоему, это дикость? Взять в жены любимую женщину и впустить в свою жизнь чуть больше счастья?» Он резко поднялся. А по мне дикость — это жениться на золоте, землях, короне и армии, потому что настоящий мужчина и воин не станет добывать себе все это через Квиннеры Холл». Дословно бабскую дырку. И до нельзя разозленный он вышел из комнаты прежде, чем рассерженный царь успел грубо его послать.